Весёлый бог работы. Когда показали ребёнка, она заплакала. Носик у малыша был свёрнут бок. в буквальном смысле слова лежал на щёчке. А если такое останется, это потому, что я спала на животе, не оставляла в покое врачей, покуда сердобольная медсестра не присоветовала поглаживать в другую сторону, выправиться. Так и произошло вылепила как скульптор новый носик. Муж был в отъезде, увидел сына только через два месяца, и она первым делом спросила: "Ничего особенного в нем не замечаешь?" "Замечаю", улыбнулся Иосиф. "Отличный парень". Шел двадцать шестой год века, и лишь двадцать й ее собственной жизни. В касках живут по сто лет, но и у них в семье были долгожители. Например, та старая родственница, к которой её водили в гости ещё на Украине, спрашивали: "Если бабушка старше тебя на сто лет, а тебе пять, посчитай, сколько исполняется бабушке". Она бойко отвечала: «Сто пять!» И не удивлялась, как будто так и должно быть, чтобы дольше века длилась жизнь. Сейчас, убаюкивая малыша, она смотрела в окно свердловской квартиры и вспоминала другой свой любимый город. Ленинград. Новый век привольно тасовал людей и города, хотя, впрочем, в ее случае благодарить нужно было не век, а железную дорогу. Самые важные для нее вещи по какой-то причине были связаны с поездами, да и жить она станет впоследствии в железнодорожном районе. Вот и гадай, случайно или нет. Родилась она в Киевской губернии, в селе Белозерье, близ Черкас. Отец работал на строительстве железных дорог. Они появились в ее судьбе задолго до рождения. На Урале и дома бывал лишь наездами. Но когда началась война, оставлять семью без присмотра стало опасно, поэтому в 1914 году отец перевез всех своих в Екатеринбург. Это был первый большой город в ее маленькой жизни. Правда, на главной площади уже не стоял Богоявленский собор, да и памятник Александру II убрали с постамента и оттащили к набережной городского пруда. Царь лежал на спине, как надгробная статуя, а на чугунном теле без всякого почтения сидели гуляки. Кто курил, кто любовался закатом, почему бы и нет. Говорили, что потом царя сбросили в пруд. Она не могла сказать точно, было такое или нет. Коре на месте свергнутого императора появилась беломраморная мужская фигура, памятник освобождённому труду. В некотором смысле родной внук императору-освободителю, но среди горожан новую статую прозвали без затей — Ванька голый. А ведь прекрасная была статуя, выразительная, полное своеобразие. всего лишь часть грандиозного замысла. «Освобожденный труд представлял одного из сбросивших цепи рабов, которые должны были окружать фигуру Карла Маркса. Выдающийся скульптор Эрзя просто не успел воплотить ту идею в жизнь. Ему пришлось покинуть в Свердловск, потом Россию, а когда он в конце концов вернулся на родину, то занимали его уже совсем иные образы. Степан Дмитриевич Эрзя имел фамилию Нефёдов. Псевдоним же свой взял в честь этнической группы, принадлежностью к которой гордился. Усы и хмурый лоб придавали ему сходство не то с Горьким, не то с Ницше, а характером воятель был изрядный оригинал, мечтал, помнится, переделать природные горы в монументы. Эрзя приятельствовал с отцом ее любимого мужа Иосифа. До революции свёкор был крупным и влиятельным провинциальным промышленником, владел типографиями, Жена выписывала шляпки то из Парижа, то из Варшавы, а уж какие у них были лошади. Даже спустя годы Моисей Иосифович не мог забыть тех лошадей, плакал, вспоминая, хотя потерял несопоставимо больше. Вообще все потерял, кроме нескольких серебряных ложек, припрятанных верной прислугой. Вот на эти самые ложки, на вырученные за них деньги, семья переехала в Екатеринбург из Верхнеуральска, а еще от тех времен уцелело приятельство с Эрзей, пока тот жил на Урале. Это, впрочем, продолжалось недолго, как, кстати, и стояние Ваньки Голова на главной площади. Однажды утром статуя исчезла и по слухам тоже была сброшена в городской пруд. А Эрсио уехал вначале в Париж, затем и вовсе в Аргентину, где долгие годы резал скульптуры из дерева. Породы тех деревьев звучали как проклятие: кибрачо, урундай, альгарробо. Она целует нежный лобик ребёнка, ничего не зная про Эрзю и деревья проклятия. Близкие люди так легко становились в те годы далёкими быстрее, чем дерево превращалось в скульптуру. Сегодня вы, друзья, а завтра наступит еще очень нескоро. Хорошо, что есть вещи, которые невозможно отменить. Например, железная дорога. Если уж ее построили, будьте уверены, всегда найдется тот, кто купит билет. В самом начале 20-х поезд от Ленинграда до Свердловска шел трое с лишним суток. Она только-только окончила первый курс химика биологический факультет пединститута имени Герцена и ехала домой на каникулы. Родители ждали её как из печи пирога. Сердились, тоже ещё выдумала уезжать. И в Свердловске были вузы, и жить вместе с родными не то, что у чужих людей. Но она была как тот персик, снаружи мягкая и нежная, а косточка внутри твёрдая. Ленинград, значит, Ленинград. Прекрасный город. И студентов тогда в Эрмитаж пускали бесплатно, и жить самостоятельно оказалось вовсе не так страшно, как предсказывала мама, и главное, учили в институте так, как нигде больше не могли, да и здесь вскоре перестали. Наша героиня впрыгнула в последний вагон. Недобитая профессура читала лекции по дореволюционной программе, был шанс прослушать полный курс классической генетики, чем в СССР могли похвастаться очень и очень немногие. На литературных вечерах тогда ещё можно было услышать Ахматову. Для девочки, которая сочиняла стихи, это было всё равно, что прикоснуться к луне. За окном вагона мелькают то деревья, то деревни. Вместе с ней в институте, правда, на другом факультете, учился строгий юноша по имени Николай Заболоцкий. Любое имя в самом начале пути всего лишь имя. Лишь спустя годы, услышав его, люди будут ахать и изумляться а тогда. Ну, Коля и Коля, Сдержанные розовощеки юноша ведал институтской стенгазетой, где вывешивали студенческие стихи и просто эпиграммы, карикатуры, рассказики. Рядом с газетой висел ящик вроде почтового, таким образом в редакцию стекались материалы. Она хоть и писала стихи с детства, решила в этом году сосредоточиться на своей любимой химии. Невозможно преуспеть во всём, рано или поздно придётся выбирать. Так пусть это будет наука. Поэтом серьёзным себя не считала и полагала, что сможет перевести свою страсть к стихотворчеству на новые рельсы, сохранит приятельские, читательские отношения. И всё же, как не пройдёт мимо свежего номера стенгазеты Как не прочтёт стихи отобранные для публикации, так подумает. А ведь мои ничем не хуже. Кто же я? Поэт или химик? Несколько недель сердилась сама на себя, а потом бросила в редакционный ящик листок стихотворение без подписи. Я золушка несочинённая, жду принца, как золушки из книг, но у тех глаза подведённые, мои расцветают вмиг. Я в улицах строгих затерялась, отбиваю каблуками гранит. Одна я живая осталась, мёртвый Брюгге печально спит. На туманных Невских просторах, зачарованный сам собой, этот спящий имперский город стал отныне моей судьбой. И в следующем номере увидела своё сочинение в газете, да ещё с иллюстрацией и с припиской мелкими буквами. Автор, зайди в редакцию. Вот я кто. Автор В редакции поджидали Коля Заболоцкий, дружба с ним, прогулки по Каменноостровскому проспекту, морковный чай и каша из турнепса, что-то вроде ухаживаний. Той зимой впервые услышала от Заболоцкого слова, которые сегодня знает каждый: "Душа обязана трудиться и день, и ночь". Любая строка поначалу всего лишь строка, и только потом она становится цитатой. Вот и юношеская дружба со временем переросла бы, возможно, в нечто большее, если бы не тот поезд. Она кормит малыша и вспоминает, улыбаясь, как сидела в вагоне с учебником по органической химии на коленях, будто бы занималась, а на самом деле готовилась к разговору с родителями. Дорогие мои, простите, не удивляйтесь, но я уезжаю в Индию. Да-да, самую, что ни на есть настоящую Индию и прямо осенью. Один буддийский монах позвал меня в путешествие. Тут мама, конечно, не выдержит. Какой какой монах? Хихикнула, представив себе мамино лицо. А на учебник легла вдруг чужая рука. Что вы такое смешное читаете? Надо же, органическая химия. Она и не заметила, как в купе появился новый пассажир. Молодого человека следовало признать красивым. Глаза, кудри, губы, всё было в нём хорошо. И одет аккуратно, сапожки прям как у щеголя, и движения такие ладные, продуманные, приятно следить за ним взглядом. Уральский говорок напомнил ей о детстве, и она с таким наслаждением вслушивалась в быструю речь, что едва не упустила из внимания те важные вещи, которые рассказывал Ося. Меня зовут Иосиф, можно просто Ося. Не так рассказывал, как это делают случайные попутчики. Ведь все мы хотя бы раз в жизни становились хранителями железнодорожных тайн. Нет. Ося рассказал ей о себе всё и сразу, потому что с первой же минуты поверил, здесь, в этом купе, начинается их общая история, и очень важно, чтобы маленькая смешливая девушка тоже в это поверила. Пусть узнает о нём хотя бы самое главное, ведь поезд от Ленинграда до Свердловска идёт лишь трое суток. Она уже сказала самое главное. Меня зовут Белла. Двадцатый век был им почти ровесник. Родился тремя годами раньше Беллы и на два года позднее Иосифа. Мой отец, бывший миллионер, буржуй, а теперь лишенец. Лишенец тот, кто спал на лихо. В типографии печатали революционные листовки. Поэтому отца не расстреляли, а мне позволили поступить в Томский университет на медицинский факультет. Так вы врач? У нас много общего. Во всяком случае, химия и биология. И не только здесь нашлось общее. Сходство оказалось с Избытком. Родители у него тоже проживают в Свердловске, дом на берегу Исети, рядом с каменным мостом. Белла ахнула: "Мы совсем недавно там жили, ещё в прошлом году. Вы опишите дом, пожалуйста". Оказалось, тот самый. Именно здесь жила её семья, пока мама не надумала сменить квартиру. Ей нравилось переезжать. А вы в какой комнате спите? Моя была за русской печью. А что, если нам на ты перейти? Я не возражаю. Давайте, давай на ты. И тут за окном неожиданно появился Свердловский вокзал. Его дед изменил семейную фамилию, чтобы придать то и русское звучание, а отец вернул прежний вариант. Сам же он, дождавшись подходящего возраста, поменял имя. Раньше его звали как завоевателя, теперь как мастера. И никто не верил, что это его настоящее имя и фамилия, уж больно всё это схмахивало на творческий псевдоним. Родители звали его как прежде, Эриком. Мама химик-эксперт, а ещё детский писатель и взрослый поэт. Отец врач-отоларинголог, которого в железнодорожном районе знали и дети, и взрослые.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 Прежде чем научишься переплавлять эту бурную стихию в картины или быть может в научные открытия или почему бы и нет в поэзию, можно наломать таких дров. Темперамент ему достался от отца, такой, как не смиряй, рано или поздно рванёт. Эрик знал, что в нём заложен, как снаряд, особый дар, такой, что выдают с рождения.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 Против кого ты прёшь? Против громады Эрнст. Андрей Вознесенский, неизвестный Реквием в двух шагах с эпилогом. На войне он боялся не смерти, а того, что смерть отберёт у него то главное, чего он ещё и сам о себе в точности не знал: стать неизвестным солдатом или остаться Эрнстом неизвестным. Вот фронтовая дилемма на каждый день.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 стихи отнимали не так много времени и дарили взамен внутренний покой и тишину. Была всегда ценила тишину. Вокруг её было так мало. Тем летом, когда они с Осей познакомились, мама в очередной раз поменяла квартиру и выкроила дочке-студентке комнату в мансарде, невиданная по тем временам роскошь. Здесь Белла секретничала со школьными подружками, писала стихи, принимала в гостях нового знакомого. Ося, впрочем, бывал у них нечасто. Летом он работал фельдшером на Казанской железной дороге. За столом рассказывал, что знаком со всеми тузами железнодорожного управления, что уж там говорить о бригадирах поездов и дежурных по вокзалу. Белла слушала Осю и думала, как бы все таки решиться заговорить с родителями про Индию. Уже поллета прошло, она так и не собралась силами. Да и честно сказать, из Свердловска вся эта затея выглядела уже не такой соблазнительной, какой казалось в Ленинграде. Посоветуясь с Иосифом», — решила Белла и вечером на прогулке доверила приятелю тайну, а он, представьте, рассмеялся. Ну и какая из тебя индийская жена? А я разве сказала, что замуж за него собираюсь? вспылила Белла. Ты может и не собираешься, а вот ему-то зачем тебя уговаривать? Может, в гареме не хватает русской девушки? Белла так разозлилась, что убежала от него домой, не оглядываясь. И в тот же вечер позабыла, нет, не Иосифа, а того монаха и страну Индию, промелькнувшую в её мире краешком яркой мечты. А Осип появился через несколько дней, сказал: "Прости. И всё равно ты совсем ещё маленькая дурочка". В августе Свердловское лето так спешно сворачивает знамёна, что даже оптимисты впадают в грусть, как в спячку. Трава и листва пахнут осенью. Мама, не разгибаясь, сидит за швейной машинкой, приводя белые юбки в достойное студентки состояние. Учебник органической химии так никто ни разу и не открыл. А что, если они больше не встретятся? Да не с органической химией, а с Иосифом, ставшим для нее самым близким, родным человеком. Значительно меньше Белла волновалась о том, достанет ли билет до Ленинграда. А зря Азяряжирила ее мама: "Ведь купить железнодорожный билет в те времена было сложной задачей, да и поезд ходил только через день". Вот тут Ося и предложил свои услуги. При его-то знакомствах на железной дороге это никакая не задача, а совершенно элементарное дело. И правда, принес через несколько дней билет, плацкартное место в мягком вагоне, мечта. Вот только почему же благодетель не говорил Белли о том, как ему жаль, что она уезжает? В назначенный вечер, Иосиф прибыл за ней на извозчике. Сам погрузил вещи, уговорил родителей не ехать, он сам совсем справится, посадит Беллу в поезд, проследит, как бы чего не забыла. И вот там, в извозчичьей пролетке, он впервые и поцеловал свою любимую Беллу, так поцеловал, что говорить уже ни о чем не надо было. Они целовались в пролётке, на перроне, в вагоне. Вот уже проводница строго велела провожающим освободить вагоны. Бэлла испугалась. Иди скорее, а то уедешь. Я и так уеду, улыбнулся Иосиф. Вот это место моё. А вещи у проводников припрятал, сейчас принесу. Поезд разгонялся, а Бэлла никак не могла поверить, неужели Иосиф сделал это для неё? В тайне он перевёлся из Томска в Ленинград, в ЖМИ. Женский медицинский институт. Да ты подожди, смеяться. Название сохранилось, а принимают туда давно уже не одних только женщин. Но она смеялась не над ним, а от радости. И вновь поезд шел слишком быстро. Ну что такое три дня, когда рядом с тобой любимый человек? За окном вдруг появился Ленинград, а дальше жизнь пришпорила коней и понеслась с такой скоростью, какой было и представить себе не могла. Они с Осифом поженились, Он успел окончить институт, а она прервала обучение, потому что забеременела. В 1925 году родился Эрик, потом Людмила. Доучивалась спустя несколько лет, и любимый Ленинград стал для нее теперь все таки чужим городом. На такой смотришь, как на картину в музее, любуешься, не пытаясь присвоить. В сердце Беллы главное место на долгие годы занял Свердловск, город, где она была счастлива. Эрику было года три, когда на пороге вдруг появился незнакомец. "Мам, к нам солдат пришел!» — закричал сынишка, смотрел на гостя с обожанием. Его с ранних лет завораживала военная форма. Солдатом оказался Коля Заболоцкий. Шинель подпоясана ремнем, армейская служба пройдена. Кошеваром был, а теперь будет заниматься одной только литературой. Рассказывал, что знаком с Маршаком. Маленький Эрик вдохновенно повторял незнакомое имя, в котором тоже звучало что-то несомненно военное, марширующее: Маршак, Маршак. Заболоцкий писал Белли все эти годы, и она отвечала на его письма, а он потом говорил, что её конверты пахнут сосновым лесом. Но после той встречи переписка утихла. Белла, конечно, знала, что её друг стал выдающимся поэтом, как впоследствии узнала и о том, что в 38 году его осудили по делу об антисоветской пропаганде. Она встретилась с ним еще только один раз, и встречу ту вспоминать тяжело. Было это после войны, в Москве, в 49 году. Эрик тогда учился в Московской академии художеств, в стране шла борьба с космополитизмом. В Ленинграде осудили Ахматову и Изощенко. В Свердловске на роль парии назначили члена Союза писателей, детского автора Беллу Дежур, а с ней вместе еще двух писателей-евреев. Больше в Свердловском отделении попросту не нашлось. К Осифу, уставшему к тому времени замечательным врачом-отоларингологом, перестали обращаться пациенты. Ну как же? Дело врачей. И даже в самых незатейливых, бытовых разговорах быль приходилось выслушивать откровения, вроде того, каким поделилась с ней однажды дальняя знакомая. Я ведь тоже была Абрамовна, однажды чуть не вышла замуж за еврея, очень звал, но я отказалась, не захотела же денег рожать. Знакомая мило улыбалась и как бы ждала в ответ такой же понимающей улыбки. Дочь Людмилу в школе терзала классная руководительница, на уроках рассказывала детям о безродных космополитах, пролежьших великую русскую литературу и загрязняющих могучий русский язык. Пальцем показывала: "Вот, ребята, и у Люды такая мама". Девочки, с которыми дочь ходила из школы домой, теперь и здороваться с ней не хотели. В Уральском рабочем опубликовали статью про антинародную группку безродных космополитов, где назвали всех по именам. Отдельно выделив автора научно-познавательных книг для детей Беллу Абрамовну Дежур, как о поэте всерьез о ней тогда не говорили. Тяжелые были годы, но Белла не унывала. Ей хватало для счастья немногого. Разве можно требовать от судьбы чего-то еще, если сын чудом выжил на фронте? В большой вселенной маленький мирок. Не комната, всего лишь уголок. Окно в полнеба, книга у окна, краюшка хлеба и стакан вина и одиночество таков удел того, кто остаётся не удел но не страшусь я участи такой другой стоит с протянутой рукой а у меня полнеба за окном и хлеб и книга и стакан с вином и вся вселенная извне переселяется ко мне в любые времена есть поводы для радости весёлый бог работы меня от зла хранит И Птичье беззаботность мой озаряет быт. Эрик делал серьезные успехи и подумать только познакомился в Москве со знаменитым скульптором Эрзей. тем самым, что дружил с родителями Иосифа. После войны Степан Эрзия вернулся в Россию из долгой эмиграции, Привез с собой необыкновенные скульптуры из черного дерева, сам выкупил, сам оплатил транспортные расходы. Боже, какое дорогое дело быть скульптором. Мастер принимал гостей, в том числе незнакомых, любопытствующих, в новой мастерской, в холодном сыром подвале. Студент неизвестный, восстановившийся после страшного ранения, а на деле после возвращения с того света, о котором напоминали постоянные боли и укороченная шея, наглядеться не мог на его работы. Каждый день приходил сюда, как в институт. Ни один художник не устоит перед таким благодарным зрителем. Вот и Эрзия в конце концов разговорился с молодым человеком, спросил, как его фамилия, откуда он. Неизвестный: из Свердловска. А, позвольте, Моисея Неизвестного не родственник. Какое же это было счастье встретить родного внука старинного друга в собственной мастерской, и надо же, он собирается стать скульптором. Как тут не поверить в рисунок судьбы, который создается задолго до нашего появления на свет. Ниточки тянутся из прошлого в будущее, переплетаясь в самых неожиданных местах. Одна такая ниточка поджидала Беллу в почтовом конверте, пришедшем из Москвы. Николай Заболоцкий, вернувшись из ссылки, жил в столице и просил Беллу прислать ему с Аказией те детские каракули, которые она, возможно, сохранила. Детскими каракулями поэт называл свои ранние стихи, посвящённые Бэлле, и письма, которые он ей писал. Что ж, все это действительно сохранилось. Были даже в голову не пришло сомневаться в словах Заболоцкого. Он утверждал, что хочет издать сборник, а значит, она должна помочь ему, как поступают настоящие друзья. Была дежур была замечательным, верным другом, но как же она ругала себя потом за то, что выполнила просьбу Николая. Аказия вскоре подвернулась. Бэлле понадобилось приехать в Москву по собственным делам. Заболоцкий пригласил ее прийти к нему домой, И она ровно в назначенный час позвонила в дверь его квартиры. Жена Заболоцкого, поздоровавшись с гостей, вышла из комнаты. Коля почти не говорил с Беллой, а когда она протянула ему тетрадь со стихами и письма, поспешно сбросил все это в ящик стола, как будто боялся испачкаться. Потом она узнала, что поэт собирал все свои ранние публикации, письма, стихи для того, чтобы уничтожить их. Последовательно зажигал все, что ему возвращали для сборника. После смерти Заболоцкого было познакомилась в Кактебеле с Борисом Слуцким. Поездка в дом творчества. Слуцкий рассказывает о том, как Николай бормотал себе под нос какие-то строчки. Одну из них Слуцкий запомнил. Сквозь мои золотые ресницы протянулась к боженьке дорожка. Чьи это слова? поинтересовался Слуцкий, и Заболоцкий ответил: "Была одна такая маленькая смешная девочка. Белла с трудом удержалась, чтобы не крикнуть. Это я была той смешной девочкой. Но кому он был бы нужен этот крик? Уж точно не ей. Она не считала себя настоящим, тем более выдающимся поэтом. Но признание Заболоцкого — "Это у тебя неплохо получилось", говорил он о некоторых её стихах, носила в сердце всю свою жизнь, как и память о нём, близком друге, свидетеле юности, большом, без сомнений поэте".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 Кто только не перебывал в том доме на улице Мамина-Сибирика. Юный Волович, сидя на поленнице дров и хрустя морковкой, видел Маретту Сергеевну Шагинян, Павла Петровича Бажова и Беллу Абрамовну Дежур, маленькую, изящную, с живыми яркими глазами. Вот так бывает. Родители дружили всю жизнь, но дети познакомились позже, когда Эрнст заглянул в художественное училище, располагавшееся тогда на пятом этаже Филармонии.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 шёл не от внешних эффектов, а от тех потаённых слов, которые так не любил произносить. Они питали его мысль, создавали конструкцию великой единственно возможной форме. Я чувствую, как памятник ворочается в тебе. Кошмарный сон наоборот, когда ты заключён внутри памятника, странной полой статуи, отлитой по твоей форме.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 слишком индивидуальный подход, слишком независимый характер. А ведь так хорошо начинал, сокрушались наставники, и в секцию скульпторов Московского отделения Союза художников был принят и на республиканских выставках блистал. Как вдруг в такой формализм ударился. Для искусства подобные виражи не внове. Художники, отстаивающие свой взгляд на мир, водились при любом режиме.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 Мощь и многочитаемость, такие же приметы скульптур неизвестного, как сокрушающая манера говорить, примета самого скульптора. Возражать ему не было смысла. Он обрушивал любые аргументы силы логики, он колокотал как вулкан, и казалось, что эта беседа важна для него не меньше, чем искусство. Не только бронза, еще и графика, иллюстрации к Данте, к любимому своему Достоевскому. Он работал как заведенный —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 был приглашен на выставку почетным гостем, а среди участников оказалось столько нонконформистов, сколько получилось отыскать. Предпочтение, что удивительно, отдавалось евреям. Это чтобы наверняка. Работы были размещены так, дабы посетитель первым делом видел самые сложные, новаторские, непривычные. Наивные нонконформисты, если и подозревали подвох, то все же надеялись на лучшее каждый считал, что сумеет объяснить дорогим гостям, в чём состояла идея и почему женский торс работы неизвестного ничем не напоминает, например, Венеру Милосскую. Неизвестный вместе с коллегами находился на втором этаже манежа, когда в здание вошёл Хрущёв со свитой. Когда гроза приближается, мы чувствуем её движение и предугадываем удар грома прежде, чем появится молния. Дерьмо собачье, кричал Хрущёв. Это же пидирастия. Так почему пидерастам надо 10 лет давать, а этим орден. Ценитель номер один не желал восхищаться фабрикой уродов, как окрестят впоследствии в газетах работы скандальной выставки.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 И всё же в этом неизвестном было что-то особенное, непривычное. Может, потому что в нём не было ни грамма страха. Надо остановить эту дерзость, прижать к ногтю, указать место. Плохо вас ваша мама воспитала. Хорошо она меня воспитала, без прогибов. Эрнст неизвестный был очень похож на свою мать, Беллу Абрамовну Дежур. И дело здесь не только в сходстве внешнем, несомненном а прежде всего в том, что он, как и Белла, преодолевал обстоятельства такой силы, что другому человеку на замах не хватило бы храбрости. И мать и сын обладали разносторонней одарённостью. Обоим выпали на долю тяжелейшие испытания. Оба упрямо продолжали делать своё дело, даже когда шансы на успех могли привидеться разве что во сне. Есть ещё один общий пункт для графы сходства. И неизвестный и его мама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 СССР. Президент Финляндии хочет купить скульптуру неизвестного, но ему настойчиво предлагают произведения других советских ваятелей. Ватикан приобретает для своей коллекции большое распятие, но этого демонстративно не замечают, как и международных выставок в Белграде, Лондоне, Париже, Лукарно, Тель-Авиве. Да что они там понимают? Если нам понадобится гений, мы назначим своего.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 то сейчас же получил бы официальное признание, успех, награды. Но здесь не могло быть никакого если, никакого бы. Неизвестный, не диссидент и не борец с системой. Он скульптор, который не может работать в тени. Прошлое возвращается к неизвестному странными путями. Война снится в кошмарах. А наеву, в один из приездов в Свердловск, еще в 55 году, он соглашается сделать скульптуры для Дворца культуры в Избесте. Тот ДК строили пленные немцы. Скульптуры Наука и Искусство стоят под открытым небом у входа в здание, возведенное вчерашними врагами. А когда в 71 году умирает Хрущев, его семья обращается к Эрнсту с просьбой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 Мастерская, где можно работать, думая только о том, что ты сейчас делаешь, а не о том, что очередная идея будет погребена там же, где родилась. Весёлый бог работы хранит сына Беллы, так же как он хранил её саму. Она снова едет в поезде, теперь уже одна, без Иосифа. Теперь она всегда без Иосифа, умершего в 1979 году. Тяжело, когда уходишь не первой. Не сосчитать, сколько было в ее жизни поездов, сколько песен спета для нее железной дорогой. Тот давний пассажирский состав, который свел ее с будущим мужем, тот товарный вагон, где она везла в 44 году из Нижнего Тагила корову для Бажова. Да, именно корову по кличке Зона подарили уральскому писателю тагильские колхозники, и члену писательской организации Бэлли Дежур доверили важное дело доставить подарок в Свердловск. Зону погрузили в вагон вместе с тонной сена, и хрупкая городская поэтесса сопровождала корову на всем пути до Бажовского дома, того, где теперь музей. Город Свердловск, где она была счастлива, любима, где она работала, дружила, растила детей и писала свои стихи, город, где осталась могила Иосифа, мелькает за окнами поезда в последний раз. Белла обменяла просторную Свердловскую квартиру на комнату в Юрмале, Считалось, что из Латвии ей будет проще эмигрировать, уехать к сыну за океан. Но её не выпускали к нему долгих восемь лет. А когда в конце концов они встретились в Америке, это было похоже на тот далёкий день сорок пятого года. Сын обнимает её, он жив, и она жива, и пробудет с ним рядом много лет, потому что век ей был назначен долгий. Ну а весёлый бог работы не допустит забвения. О Бернстинне неизвестном будут издавать монографии, его памятники встанут по всему миру. В Свердловске откроется его музей, а на стене дома в железнодорожном районе появится мемориальная доска памяти Беллы Дежур. Друзья будут писать в начале письма, потом воспоминания, и под вечный стук колес поезда станут рождаться строки, которые отзовутся в чьей-то душе даже через очень долгие годы. Будет мир как прежде, весь в движенье. Зло с добром не прекратит боренье, Будут наводнения той же силы, только нас не будет, друг мой милый. Мы войдём невидимую тенью в чьё-нибудь ночное сновиденье. Распахнётся небо голубое над чужой невозрачной постелью, и убогой комнаты обои засияют нежную постелью. Спящий улыбнётся полусонно, будут ему сниться лук зелёный, Яблони разовеющие кроны, а разноцветные колонны, тишина лилового заката. Посмотри, как тень твоя богата, тень души, её незримым светом, чьё-то одиночество согрета.